Ставился на меня из-под насупленных седых бровей. Его зрачки под тяжелыми веками сузились, глаза пылали огнем. Я почувствовал, что падаю, теряю сознание, задыхаюсь. «Что с ним?» — спросил кто-то. «Итак, мой отец, оказывается, был фашистом, и я вышел из этого змеиного гнезда». Мой отец, мой дед, моя сестренка Ли. Он просто утомлен. Это было для него большим ударом. Услышав голоса, я открыл глаза. Передо мной все плыло. Когда-нибудь это кончится, прошептал я. Скоро — ответил Рошлер. Уже почти кончилось. Ну-ка, выпейте. Это был коньяк, крепкий, обжигающий. Я дернул головой и встряхнулся, как собачонка. «Сожалею», — сочувственно сказал Рошлер. «Искренне сожалею, Джон. Вы меня слышите?» Все равно, рано или поздно, вы бы узнали. Вы слишком глубоко проникли во все это. Никто не думал, что это вам удастся. Но вам это удалось. И вот к чему привело. Вы меня слышите? Вы понимаете, о чем я говорю? Я кивну. Слышу. Понимаю ли, в этом я не совсем уверен. Так, валяйте дальше, доктор, нажимал Питерсон. Джон уже очухался, я ручаюсь за него. С ним все в порядке. Эдвард Купер, ключевой немецкий агент, возобновил рассказ Рошлер. Уговорил мистера Артура Бреннера определить его на какое-нибудь ответственное место. Он использовал Бреннера, который по-дружески к нему относился. Попав в Королевские военно-воздушные силы, Купер стал связным, через которого шла секретная информация из Министерства авиации и передавал ее тем двоим, что оказались возле его дома в день бомбежки. Рошлер кашлянул, раскурил погасшую сигару. Видите ли, ваш отец не погиб над Ламаншем. Он переправился на своем спидфайле на французское побережье где его поджидали сотрудники немецкой разведки. Одним из них был молодой Гюнтер Брендель. Он-то и припроводил вашего отца в Германию. Подробности о жизни и деятельности Эдварда Купера в оставшийся период войны мне неизвестны. Какое-то время ваш отец работал в Норвегии с Квислингом, затем получил назначение на Балканы, оттуда в Мадрид. Он, как призрак, появлялся то тут, то там, был идеальным агентом, мог внедриться в любое место. Мало кто знал о нем, но для большинства из них он был своего рода легендой. Вы спросите, почему нацисты не использовали его успех с целью произвести большой пропагандистский эффект? Почему не разгласили, что американский герой в действительности был фашистским шпионом, то есть нацистским героем? Глядя на меня, он улыбался, как бы посмеиваясь над причудливыми поворотами судьбы. О, на то существовала весьма серьезная причина. Его работа еще не была закончена. Его берегли для послевоенных лет. Для того времени, когда фашизм возродится. Именно тогда ему предстояло сослужить величайшую службу на пользу этого движения. Рошлер пристально посмотрел на меня. «Вы слушаете меня, Джон?» Я кивнул. Часы стучали точно молот по наковальне. Я с трудом воспринимал то, что он говорил, но внимательно слушал. «Существовал долгосрочный план», — продолжал он, — которым вашему отцу отводилась важная роль. Все зависело от окончательной победы фашизма. Если бы она наступила в результате войны, главной фигурой остался бы ваш дед, Остин Купер. Он возглавил бы филиал организации в Соединенных Штатах. Но война была проиграна, и возникла необходимость ждать, строить все заново, и роль, отводимая вашему деду, перешла к вашему отцу. Он все еще был сравнительно молод, находился в полной безопасности, всему миру было известно, что он погиб, нацисты обеспечили его документами на чужие имена, а когда настал бы срок, они раскрыли бы, кем он является на самом деле, и вернули бы его на родину не качайте скептически головой мистер питерсон согласен все это кажется невероятным однако многое может казаться невероятным пока не становится явным люди с поразительной легкостью приспосабливаются к условиям история все время переписывается заново историческая правда относительно «Если бы Эдвард Купер вернулся в Америку героем, миру поведали бы совершенно иную правду. И его не называли бы нацистом. Это вещи очень тонкие, вы понимаете? Он мог бы называться республиканцем или демократом, или даже социалистом, а, возможно, стал бы основоположником какого-нибудь нового движения». Название никакой роли не играет. Он мог прибегнуть к поддержке евреев или негров, или пролетариата, или бизнеса. Главное — сохранить генеральную линию. Поверьте мне, латиноамериканский план, который вот-вот вступит в действие, не представляется миру как второе пришествие нацизма. Это относится и к африканскому движению, которое набирает силы, а возьмите контроль над ближневосточной нефтью. Много мы слышим о нацистах? Отнюдь нет. Всем известно, что фашисты давным-давно стерты с лица земли. Он говорил, прикрыв глаза, слегка улыбаясь, поглаживая мурлыкающих кошек, Мой отец. Ваш отец провел некоторое время в Каире. Работал с теми, кто уцелел после войны. Потом в Париже, после этого в Алжире. Рошлер шмыгнул носом, чихнул, уткнувшись в шерсть кошки. Энергично высморкался в скомканный платок. Эдвард Купер скончался от рака три года назад в Швеции. Его место занял другое. Кто? Он покачал головой. А имеет ли это значение? Всегда кто-нибудь да будет. Я неотрывно глядел в светло-серые глаза Лис и видел там такие безбрежные дали, в которых мне никогда не доводилось и, надо полагать, никогда не доведется бывать. Где-то там затерялась и боль, пережитая ею. Вероятно, таков был ее способ самозащиты, вернее, способ выживания. Я же целиком сосредоточился на своих страданиях. Поведение Лис я объяснял тем, что она была не способна страдать. И только сейчас мне вдруг пришло в голову, что ей нанесен более ощутимый удар, чем мне. И это вернуло меня к действительности. Я стряхнул с плеча руку Питерсона, желавшего меня утешить, и подошел к ней. «Ли! Ли!» — сказал я. Привлек ее к себе и прошептал, не надо плакать, не надо. Я ощутил на своей щеке ее слезы и трепет ресниц. Ну не плачь. Она обхватила меня, все ее тело сотрясалось, она билась о мою грудь. Как бы то ни было, именно я стал невольной причиной ее боли. «Закончили, доктор», — сказал я. «Вы рассказали мне об отце, но главный вопрос в другом, не так ли?» «Во всяком случае, не с этого следовало начинать». «Что стало с девочкой?» «Вы остановились на том, как двое таинственных незнакомцев, взяв ее, незаметно скрылись в тумане». Не незнакомцы, а товарищи по агентуре, сподвижники. Они унесли ее. И это был перст судьбы, что они оказались рядом с домом как раз тогда, когда началась бомбежка, иначе малютка ли погибла бы вместе с матерью. Потом ее отвезли в Ирландию, где у фашистов было много сочувствующих. Там девочка оставалась два года. Воспитывалась в деревне. Она была слишком мала, чтобы помнить тот период своей жизни. А потом ее переправили в Норвегию, в Берген. Но уже как к Ирландку. Оттуда в Австрию. А затем в семью фон Шаумберг где она и получила свою окончательную фамилию Лиз фон Шаумберг. Лиз рыдала, опустившись в кресло. «А где был мой отец?» Это был крик души, полной глубокой горечи. «Он страшно переживал, моя милочка», — утешительным тоном ответил Рошлер. Но у него была своя новая жизнь и еще не выполненный до конца долг перед движением. Он принял окончательное решение в соответствии с уготованной ему судьбой. После смерти жены он считал, что его дети должны иметь возможность жить спокойно, чтобы его тень не витала над ними. А это значило, что он больше не должен видеть ни одного из вас. Чтобы перед вами никогда не возникла дилемма признать его. Или отвергнуть? Он помолчал, глянул на меня, потом на Ли. Он был исключительно волевым человеком. И очень хорошим. Он любил всех вас. И его планы в отношении вас, Джон, и вашего брата Сидела, осуществились. Как он и рассчитывал, выжили собственной жизнью и верили в миф о его патриотизме. Рошлер по тяжело устало вздохнул. Этот бесконечный длинный вечер завершался. С его маленькой дочерью Лей все получилось далеко не так просто. Стрелка остановилась на цифре «два». И часы мерно пробили время. Питерсон отправился на кухню и принес кружки с кофе. Кошки, когда он проходил мимо них, провожали его взглядом. По окнам стекали капли дождя. Передо мной разворачивалась моя жизнь. Или вернее, те события, на фоне которых она протекала. Лиз, — обратился к ней Рошлюр, — все эти годы то, что я знал о твоей судьбе, не давало мне покоя. Сидя в соборе в день вашего с Гюнтером венчания, я мучительно снова и снова задавал себе вопрос, «Знаешь ли ты, на что идешь?» Позже Гюнтер сказал мне, что ты ни о чем даже не догадывалась. «Почему ее просто не отправили в Куперсфоллс к деду, когда война кончилась?» — спросил Питерсон, стоя у камина и зажав в массивном кулаке кочергу. «Сейчас я объясню вам», — ответил Рошлер. «У нас еще достаточно времени до вашего отъезда». «Так вот...» Эдвард Купер и понятия не имел, какую работу ему придется выполнять в Англии, а тем более, что от него потребуют бежать в Германию и посвятить свою жизнь нацистскому движению. Вы говорите о нем так, будто он служитель культа. Заметила ли? Да, это именно так. «Сравнение вполне подходящее. Если бы ему пришлось вернуться в Соединенные Штаты, возможно, семья сохранилась бы, но его отозвали в Германию служить Рейху. А когда его жена погибла во время бомбежки, немецкие агенты просто не знали, что им делать с девчушкой. В Ирландию они отвезли ее по собственной инициативе. Согласитесь, это была далеко не легкая задача для двух шпионов». Лишь спустя какое-то время разведслужбе, которая занималась Эдвардом Купером, стало известно о судьбе его семьи, но у нее не было тогда возможности связаться с Купером и спросить у него, как поступить с девочкой, которая к тому же официально считалась погибшей в Лондоне. Естественно, все, что было предпринято, еще более изолировало девочку от семьи когда, наконец, Купер вновь выплыл на поверхность, завершив одну из своих вылазок на вражескую территорию. Ему сообщили о смерти жены и чудесном спасении малышки. Как он воспринял известие о печальной судьбе супруги и счастливом жребии ребенка, я не знаю. Знаю одно, он понимал... Ты не может взять на себя заботу о ней. Но она должна нормально расти и воспитываться в той стране, которую он избрал. Таким образом, моя милочка, ты стала Лиз фон Шаумберг, а твой отец, заведомо зная, что больше никогда не встретится с тобой, распорядился, чтобы его постоянно держали в курсе твоей жизни. Он сохранил за собой обязанности отца, но вынужден был Отказать себя в родительских радостях. Выходит. Юнтер знал моего отца. Сказала Лиз. Несомненно. Он встречал его, когда тот перелетел ламанш, работал с ним. А я видел его когда-нибудь. «Нет, не думаю. Отец одобрял мое замужество. Он был доволен твоей жизнью. Он уважал твоего супруга». «О, Боже!» — простонала она, вцепившись пальцами в лицо, закрыв глаза, мотая головой из стороны в сторону, и издавая какие-то невнятные звуки вместо слов — Содрогаясь от ужаса, горечи разочарования, не сбывшихся надежд полного одиночества в своей жизни, Питерсон безучастно наблюдал за ней. Наконец ее рыдания стихли. Она сидела, подняв плечи узкие, хрупкие, точно у подростка, съежившаяся, скорбная, несчастная. До прошлой осени... Рошлер повернулся, чтобы взглянуть на часы. Все шло согласно плану. Вы и Сириу оставались полностью в стороне. лис, возможно, несколько неуравновешенная современная женщина, но не более неуравновешенная, чем большинство из них, была вполне удовлетворена своей жизнью. Политической деятельностью мужа она не интересовалась, а посему не представляла никакой угрозы для нацистского движения. Гюнктер сознавал, что его семейная жизнь далеко не идеальна, однако считал свои отношения с тобой, Лис, значительными по двум причинам. Во-первых, он любил тебя как женщину. А во-вторых, ты представлял собой фигуру в смысле преемственности внутри движения. Неважно, что ты даже не догадывалась о своем происхождении, главное, что он знал это. Ты для него была гораздо больше, чем просто жена. В Южной Америке дела шли отлично, в Африке и на Ближнем Востоке тоже. Питерсон прервал его. Доктор, позвольте вставить слово. Вы ну, только не тяните, Питерсон. Время остается в обрез. Опять судьба. Маленькие жирного судьбы, от которых кости трещат. Ну, хорошо. Гюнтер Брэндель едет в Глазго на торговую ярмарку провернуть сделку по продаже в Германии нового сорта виски. Тупить можно. Кулак Питерсона с силой врезался в ладонь. Чертовски здорово. Абсолютно чистая случайность. Он и понятия не имеет, что Сирил Купер как-то причастен к этому поскудному землю, которое Брендель собирается закупить по дешевке. Да и откуда ему знать? Имя Купера нигде не фигурирует. И вот Брендель отправляется в Глазгом. И вы думаете, он едет в эту, казалось бы, небольшую, обыкновенную деловую поездку один... Как бы не так, он прихватывает с собой несчастную, неуравновешенную молодую жену. У нее, видите ли, депрессия, ей нужна перемена обстановки. В общем, какого черта, махнем в глаз, га, удерем хоть на время от всей этой рутины. Питерсон был весь в поту, на губах играла зловещая, как ночь в джунглях улыбка. В самом деле, почему бы и нет, черт побери? Они уезжают. «Теперь следующий роковой поворот судьбы. Джек Дамфриз договаривается с Алистером Кэмпбеллом, дошлым, вечно пьяным мелким газетчиком, сделать снимок своего знатного немецкого гостя. Весьма удачный шаг мистера Дамфриза, отличная реклама для сивухи с запахом грязных теннисных носков, плюс еще одна удачная сделка». Есть чем похвастаться перед хозяином, а также немного пощекотать самолюбие приезжего немца. Прелестно. Ахал Брендель. Ну, чем не на звезда. Красавица, тиснем ее в газету. Снова судьба. Чем дальше мы тем больше дров. Он оглядел нас, сверкая белыми зубами из-под своих бандитских усов. «Может, Дамфрис хотя бы знает, когда Сирил Купер навязывается в Глазго и зайдет в контору?» «О, черт зла! Случай!» «Появись сину неделю месяцем позже, Дамфрис, возможно, успел бы забыть свой кратковременный взлет. А эта газета никогда не оказалась бы на столе, за которым завтракал Сирил Купер. Однако не дьявольщина ли?» Сири появляется в Глазго как раз в тот самый день, когда выходит газета с этой фотографией. И что же он видит? Хм? Как по-вашему, черт побери? Он видит портрет своей матери...